Глава вторая. План господина Мире. Помощник редактора газеты «Четверть секунды» вошел в свою роль Пинкертона. «Дорогой майор, соблаговолите дать мне окурок этой египетской папиросы, если он уцелел только». «Кажется, уцелел, я и забыл про него. Да и какая же это улика?» «А не скажите, майор, не скажите. Иногда ничтожнейший окурок». В данном случае, например, легче отыскать даму с золотым мешочком и с египетскими папиросами, чем без египетских папирос. Дайте-ка, пожалуйста, мне пепельницу. С вашего благосклонного разрешения, сюда, в этот конвертик, я припрячу фатальный окурок с золотым ободком. Я раскрываю конверт и сюда, в уголок, раз, два, три, кладу. Поймав улыбку офицера, невольно улыбнулся. Мире ответил мягким, благожелательным взглядом. «Вам смешно, майор?» «А и в самом деле, пожалуй, смешно. Я, как заезжий фокусник, демонстрирую перед вами один из своих трюков, после чего окурок, несомненно положенный в конверт, исчезнет». «Не исчезнет. Я, сам Борис Сергеевич Мире, этому порукой». «Это уже нечто. Однако довольно слов и побольше дела. Который час? Пять лишь?» О, еще океан времени. Итак, милейший Дмитрий Петрович, цветы украшения репортажа столицы, отправляйтесь в Семирамис-отель. И найдите вашего светского друга, покажите ему этот окурок, наведите справки о всех одиноко и неодиноко живущих интересных дамах. И словом, действуйте. Я махну в австрийское посольство. У меня нет никакой почвы под ногами, я не имею никаких осязательных данных, но мой инстинкт подсказывает мне, что дело с бумагами симпатичнейшего майора обстоит не так уж плохо. Мне почему-то кажется, что мой пинкертоновский нюх не обманет меня. Дмитрий Петрович, я назначаю вам свидание в читальном зале Семирами с отеля. Ждите меня». Ненадович, крепким пожатием, способным раздробить кость, простился с обоими журналистами. Мире, несмотря на весь этот милый беззастенчивый балаган, который он по привычке внес в это расследование похищения документов, вселил, однако, майору какую-то надежду. Садясь в редакционный автомобиль и громко крикнув шоферу «На Сергиевскую, в австрийское посольство!», Мире долго тряс в воздухе слипшимися пальцами и дул на них но ну и рука у этого сербского молодчаги. Клещи какие-то железные, а не пальцы. Спаси и помилуй бог попасть к нему когда-нибудь в переделку. Кегич более скромным способом передвижения направился в Семирамис-отель, Вскочил на ходу в пробегавший мимо трамвай. Кондуктор грудью хотел отразить нападение пассажира, не исполняющего обязательных правил. Но Кегич, ступив на подножку и зацепившись за поручень, хватил кондуктора головою в живот. Кондуктор отлетел через всю площадку и еще в назидание получил от Дмитрия Петровича «Ты что же это, болван, дурья голова твоя?» Невелина! «Так поэтому, что невелено, ты хотел меня искалечить, осел Стоиросовый!» Кондуктор тихо и не смело для очистки совести огрызнулся. Тем более ни в ком из пассажиров он не встретил сочувствия. Кегич привык больше к трактирам и маленьким ресторанам с их грязью, копотью и серой публикой. И поэтому роскошный семирами с отель мог бы ошеломить его своими белыми колоннами и нарядной толпою. Но Дмитрий Петрович совсем не такой человек, чтобы его можно было ошеломить. И очутившись за стеклянной турником, вращающейся дверью, Он буравил этот благовоспитанный воздух своими острыми, как гвозди глазами, с такой же уверенностью, как если бы попал в одно из щеголяющих желто-зеленой вывескою где-нибудь на Садовой или на Екатеринговском заведении. Он подошел к белому, крытому зеркальной доскою прилавку, за которым весь в галунах и в обшитом позументом кепе красовался величественный портье, говорящий на пяти языках. «Послушай, как там тебя?» «В каком номере живет здесь у вас Владимир Никитич Криволуцкий?» Этот презрительно-фамильярный тон с непривычным обращением на «ты» не оскорбил международного портье потому лишь, что он считал себя вне всяких оскорблений. И, глядя перед собою, он уронил куда-то в бок. «146. Лифт!» – крикнул Дмитрий Петрович у стеклянной, забранной металлической решеткой у дверцы. И вместе с каким-то хорошо одетым господином и накрашенной дамой, пропавшей насквозь духами, Кегич поплыл вверх. Вовка был дома. Он с такой же искренностью обрадовался неожиданному появлению товарища тяжелых дней своих, насколько искренно успел забыть об его существовании, с того же самого дня, как уехал с подьяческой навстречу новой жизни новым интересам. «Дмитрий Петрович, какими судьбами?» «Вас не узнать, пополнели, раздобрели, да и вообще...» «Хотите сказать, что я выгляжу довольно прилично и вид у меня не такой хулиганский, так ведь?» «В нашем деле всегда то пусто, то густо. Я теперь в четверть секунды. Пока ничего, не могу жаловаться. Монет 500 в месяц наколачиваю. Но если вы думаете, что ваш покорный слуга явился вернуть вам золотой, вы ошибаетесь». «Я ничего не думаю и даже не помню, какой такой золотой». Ну вы эти барско-дворянские штучки оставьте. Да и не в этом суть. Пришел я к вам по делу. Без дела в Петрограде никто не приходит. Вот что. Вы в этом самом великолепном Семирамисе свой человек. Помогите нам раскопаться в одном деле. Вы понимаете честь редакции? Сегодня в вечерних газетах есть заметка. О похищении. Читал, знаю. Вот что значит с умным человеком с полуслова. Итак, не знаете ли вы случайно? «Нет ли здесь у вас такая молодая пикантная особа с золотым мешочком и балующаяся египетскими папиросами?» «С золотым мешочком?» Вовка загадочно посмотрел на собеседника сирийскими глазами своими и стал оглаживать длинными пальцами чудесную в завитках бороду, чтобы спрессовать ее плотней и компактней. «Видите что, Дмитрий Петрович, ваша задача не из легких». «Здесь, в этом гранитном муравейнике, население целого уездного города, а женщин пикантных, как вы говорите, и с золотыми мешочками, если не сотни, то во всяком случае десятки. Согласитесь?» «Ну вот, я так и знал. Где же в самом деле?» «Это меня сюда помощник-редактор направил. Славный малый, но пинкертоновщина у него пунктик. Так что, выражаясь изысканным языком нашей прессы, озарить светлым лучом эту довольно грязную историю вы не можете. «Сейчас, в данный момент, ни в каком случае». «Вы свободны? Время есть?» «Относительно». «В таком случае давайте спустимся вниз. Там, в читальной, назначил мне рандевушку помощник редактора. Кстати, я вас познакомлю. Это никогда не лишнее. Мало ли что». «С удовольствием. Ничего не имею против». «Отлично». «Вот как вы живете. Номерок, чисто, уютно. Свой телефон, гравюры. Сколько? Шесть рублей. По здешним местам недорого». Спустившись, подсели к столику и через несколько минут вошел Мире в небрежно измятой панаме и с тростью. Кегич познакомил его с Криволуцким. Борис Сергеевич обволакивал Вовку близоруким благожелательным взглядом. «Мне ваше лицо и ваша фигура давно знакомы». «Еще бы, на весь город вы один с такой внешностью!» «Сколько экзотики!» «Внешность невыгодная для преступника, нельзя скрыться!» «Благодарю вас», — иронически поклонился Вовка. «Нет, в самом деле, послушайте, Дмитрий Петрович, я только что из посольства. От вас, мсье Криволуцкий, я не буду скрывать, ведь вы свой!» Что хотел сказать помощник редактора этим «свой», он так и не пояснил. Граф Сапари принял меня в своем кабинете весьма любезно, однако сквозь эту любезность проглядывало какое-то беспокойство. Вообще во всем посольстве настроение какое-то нервное, повышенное, словно они все ждут чего-то. Но я развел Турусы на колесах. Притворился, что меня до смерти интересует Албания и роль австрийского протектората над нею. А он, в свою очередь, притворился, что политические круги Австрии нисколько не интересуются албанским вопросом. В это время входит к нему старший секретарь, князь Шварценштейн. Такая подгнившая спаржа. Обменялись несколькими фразами, с чего видно было, что завтра этот самый Шварценштейн выезжает курьером в Вену. И тут меня осенила мысль. «Молнией обожгло». «Значит, везет с собой у каналья документы сербского майора». «По логике вещей это, несомненно, так. Почтую послать такой рискованный материал эти господа ни за что не решились бы. Следовательно, вместе с курьером». «И вот в моей голове зародился безумно дерзкий план». Мире понизил голос. «План, повторяю, прямо чудовищный. Но чем, черт не шутит, осуществимый?» Вас, Дмитрий Петрович, я командирую за редакционный счет с этим же самым поездом. Вы отправитесь гран гранд в спальном международном вагоне, первый класс. Все честь честью. И, в этом я всецело полагаюсь на вашу изобретательность, вы должны отнять у Шварценштейна интересующие нас документы. Хотя бы пришлось для этого обокрасть его, избить до потери сознания или я уже не знаю там что». «Дело ваше и полная свобода действий, а я, в свою очередь, воспользовавшись редакционными связями, постараюсь, чтобы вы получили негласное и неофициальное покровительство кое-каких, в данном случае весьма полезных, властей придержащих. Жаль, что я не знаком лично с Леонидом Евгеньевичем Арканцевым. Вот человек!» «Я его знаю», — перебил Вовка. «Леонид Евгеньевич — товарищ мой по училищу». «Да, отец родной, благодетель, помогите!» Охотно посодействую. «Вот видите, все от случая. Познакомились с вами, и вот через самого Арканцева. Но ну я-то хорош, продаю шкуру еще не убитого медведя. Я не заручился даже ответом Дмитрия Петровича, согласен он или нет совершить всю эту опасную авантюру. Хотя отказаться было бы величайшей нелепостью». Человек смел, силен, дерзок. Ничего не боится? Послушайте, Борис Сергеевич, что ж вы меня убеждаете, как мертвого? Я еще пока живой человек? Согласен, сто крат согласен, черт побери. Но такая гастрольная поездка сопряжена с изрядным кровопусканием, которое я намерен учинить в конторе нашей газеты. Все расходы плюс 200 монет. Независимо от результата. В случае же успеха еще 300. «Угодно? Какие же могут быть разговоры?» И плавным широким жестом, по крайней мере, Натана Ротшильда, Борис Сергеевич показал глубочайшее презрение свое к мизерным условиям Кегича. «Вы понимаете, в случае успеха это будет такой бум, такой ударный треск. Ведь как мы подадим всю эту историю, это будет совсем по-американски. Тираж газеты увеличится вдвое».